Часть третья. Лечебно-профилактический эффект целебного питания. Глава шестая. Тупики цивилизации. Утопающий хватается за экстрасенса. Успехи классической медицины в борьбе с инфекционными заболеваниями неоспоримы. Но в настоящее время пышным цветом расцвели хронические болезни, которые косят людей ничуть не менее, чем инфекционные. Правда, медицинская статистика долгое время баюкала нас данными, которые, казалось бы, свидетельствовали о росте средней продолжительности жизни людей. Однако стоит посмотреть вокруг, сняв розовые очки статистики – и вы убедитесь, что положение, если и меняется в лучшую сторону, то такими черепашьими шагами, которые несоизмеримы с гигантскими затратами на развитие медицины. Фактически люди так и не вышли из своего 70-80-летнего предела даже в самых цивилизованных странах. Отражение этого факта в общественном сознании нагляднее всего проявляется в нарастающем недоверии к официальной медицине и массовом увлечении нетрадиционными ее направлениями. Героями дня стали сегодня экстрасенсы, колдуны, шаманы, народные целители, предлагающие быстрые и эффективные методы лечения. При всем моем глубоком уважении ко многим из них – я не могу не видеть, что не им суждено стать первопроходцами на долгом пути к духовному, психическому и физическому здоровью человечества. В них больные люди видят ту соломинку, которая даст им возможность спастись, не поступаясь ни одной из своих привычек, ни одним из своих пристрастий, удовлетворение которых дает им ощущение психологического комфорта. На этих привычках и пристрастиях веками паратизируют многие недобросовестные политики, которые чаще всего адресуются не к разуму человека, а к его желудку, поскольку слишком часто головной мозг является не более чем придатком желудка и используется лишь для изыскания средств к удовлетворению нездоровых прихотей и пристрастий. Должна огорчить таких так называемых мыслителей. Вы можете обмануть себя, но не природу, законы которой просты, разумны и исключительно целесообразны. Любые ваши излишества, в какой бы сфере жизни они ни проявлялись, будут оплачиваться съеживанием и без того крошечного лоскутка шагреневой кожи, которому уподобил наше земное бытие великий писатель. Мы должны понять до да смешного простую истину. Свобода человека определяется не нашими земными конституциями и сводами законов, а великими предписаниями природы. Следуйте им, и рухнут берлинские стены, отделяющие нас от окружающего мира. Человек станет свободным, здоровым, счастливым гражданином Вселенной. Но путь к действительно светлому будущему, а не к тому земному раю, в котором, по обещаниям политиков, получат материальное воплощение все наши мечты и желания, произрастающие чаще всего из деформированного быта, лежит только через единение с природой, через познание ее законов. Здесь первое слово принадлежит ученым и, прежде всего, ученым-биологам, влияние которых на развитие цивилизации сегодня ничтожно. Не потому, что им нечего сказать людям «беда в другом». В том, в частности, что, открывая все новые факты, расширяющие наши представления об устройстве живой материи, законах и принципах, определяющих ее развитие, одни ученые считают своим долгом – популяризировать их, а другие предпочитают отмахиваться от нового, забывая при этом, что знания, подчеркиваю знания, а не идеи, овладевшие массами, становятся не просто материальной, а единственной в мире силой, которая способна остановить все ускоряющийся бег современной цивилизации к пропасти небытия. И с этой точки зрения. открытие упоминавшегося в предыдущих главах явления саморегуляции, свойственного живым организмам, а также использование законов видового питания, неизмеримо важнее для развития человечества, чем самые сверхбыстрые поезда и самолеты, автомобили и морские лайнеры, сверкающие пылесосы, полотеры и многое другое, что порой ассоциируется в нашем сознании с прогрессом человечества. В свете этого открытия тускнеет многоцветие ярких упаковок с мертвыми, лишенными целебных свойств продуктами питания, утратившими свои биологические свойства после обработки в котлах и агрегатах, так называемых фабрик смерти, современных предприятий пищевой промышленности. А в каком тупике оказывается вся наша медицина, построенная на медикаментозном лечении симптомов болезней, если вспомнить о последних исследованиях физиологов, неопровержимо свидетельствующих о том, что природа при создании бактерии и кита, земляного червя и человека, всех живых организмов вообще, использует очень небольшое число однотипных функциональных блоков процессов, и механизмов. Это относится и к человеческому телу. Сердце, почки, печень, кишечник, мозг. Все живые ткани, составляющие в совокупности организм человека, представляют собой конструкции, в которых использованы однотипные элементы. Поэтому лекарства, применяемые для лечения, скажем, Зашалившего сердца неминуемо окажут отрицательное воздействие и на другие, пока еще здоровые органы. Поэтому я всегда утверждала и утверждаю. Надо не лечить болезни, а устранять их причины. О них я тоже говорила более чем достаточно. Главное из причин. Нарушение природного равновесия в такой сложной, организованной, саморегулируемой и самообновляемой системе, как наш организм. И здесь самое время вернуться к началу этой главы, где обращалось внимание на тот факт, что ныне пальму первенства в уничтожении людей перехватили хронические заболевания, сильно потеснившие в этом плане инфекционные.